Муравлёв с первого взгляда Тане не понравился. Какой-то мультяшный, безумный учёный. Волосы дыбом, гастук набок, тощий длинный, да ещё руками своими огромными перебирает всё время, как богомол. Вот, Татьяна Александровна, торжественно провозгласил Муравлёв при первой встрече, потирая свои лапищи. Задача перед вами стоит внушительная. Персонала у нас тут на заводе немерено, и всеми надо управлять. Вот вы этим и займитесь. Управлять персоналом будете. Ни в коем случае не испугалась Таня. Персоналом вы управлять будете. Вы ж директор. Здравствуйте, девушка. Муравлёв вскочил и забегал по кабинету. Вы директор по персоналу или как? Это ваша прямая обязанность персоналом управлять. Таня засмеялась. Я сейчас объясню, для чего директор по персоналу, в принципе, нужен, а вы подумайте, нужен ли он вам. Объясняйте. Муравлёв разрешительно махнул рукой и уселся в кресло. Лапы свои он сложил под подбородком. Каждый человек может эффективно руководить максимально пятью. А то и четырьмя людьми, начала Таня. Ха, муравлёв аж подпрыгнул. А вот и неправда. В армии во взводе 12 человек. 12 человек во взводе исполняют простейшие операции. Вырванный из знакомой им среды, а за неподчинение старшему по званию им грозит трибунал. Согласитесь, что вы ежедневно вынуждены руководить не солдатами, А людьми, имеющими некие знания и умения, в которых вы напрямую заинтересованы, этих людей не отдашь под трибунал, не расстреляешь и не уволишь. Они вам нужны так же, как и вы им. Плюс эти люди имеют разные характеры, могут и покапризничать, и всё такое прочее. Ну, допустим, согласился Муравлёв. Так вот, Существует такое понятие, как контруправление. Чего и та. Очень просто. Сначала постановка задачи. Потом проверка того, что ваш подчинённый понял вас правильно. Затем контроль за исполнением поставленной задачи и при необходимости корректировка входных данных. Красиво излагаете. Ага. Все эти действия с вашей стороны по отношению к сотне подчинённых просто немыслимы. У нас 300. Тем более, так вот, задача директора по персоналу выстроить такую систему управления, при которой вы, руководя четырьмя или пятью топ-менеджерами, руководили бы всеми тремя сотнями ваших работников. И как вы себе это представляете? Как паутину. Вы озадачиваете пятерых. Те в свою очередь хищю пятерых и так далее. Естественно, паутина эта должна соответствовать организационной структуре предприятия. Ну так вы паучиха у нас тут будете. А что? Мне нравится. Муравлёв опять встал и забегал вокруг стола. Глаза его горели. Нет, поуком будете вы ведь именно вы знаете что хотите иметь на выходе а я вам буду помогать изо всех сил отдел кадров это самое простое отдел кадров трудовое законодательство трудовые споры наём и увольнение персонала отпуска больничные всё это безусловно важно и будет находиться в моём ведении. А конфликты производственные будем пытаться разобраться в причинах возникновения. Ведь конфликт это сигнал о том, что в нашей паутине где-то сбой. Я хочу, чтобы вы хорошо понимали, что у нас тут совершенно уникальные специалисты собрались. Производство-то не стандартного оборудования, «Считай, ручное и экспериментальное. Плюс в проектной части коллективчик непростой и весьма капризный. Каждый специалист на вес золота, да еще при особом характере, могут и без паутины конфликтовать почем зря». «Так я вам о том, собственно, и говорила, что командования взводом и заводом несколько отличаются». Конечно, конфликты могут быть из-за несходства характеров, но в большинстве случаев они всё же системные. Например, кому-то денег больше заплатили, а кому-то меньше. Наша паутина должна не только организационной структуре соответствовать, но и поддерживаться ясной и прозрачной для всех системой мотивации. Отличненько! Завтра и приступайте. С чего начнёте? С тестирования существующей системы. И не ждите от меня мгновенных результатов. Во-первых, я не волшебник. Я только-только подковала теоретически, а во-вторых, изменения должны происходить постепенно, и люди сами должны быть в них заинтересованы. Понимать и разделять. На всё это нужно время. Так, я молодая и такая умная, надо же. Дерзайте, девушка, и держите меня в курсе. Естественно, без вас в процессе никак не обойтись. И не вздумайте от меня прятаться. Так, Таня Виноградова стала директором по персоналу. Или, как говорят в народе, дерпопером. Конечно, на словах всё выходило красиво и гладко. А вот на деле чего только не было за прошедшие годы, но тем не менее обещанную Муравлёву систему Таня выстроила. Она прекрасно понимала, что ей с Муравлёвым очень повезло. Кто бы сейчас позволил неопытной Хэрше ставить эксперименты на своём собственном производстве? Кто бы стал слушать молоденькую выпускницу бизнес-школы? и более того, назначать дир-поппером. Все это представляется чем-то вроде фантастики. Но так уж сложились обстоятельства. Как говорится, карта легла, и Таня Виноградова оказалась в нужное время в нужном месте. Опять же, по тем временам Танина профессия была еще чем-то диковинным, и вполне вероятно, что Вадиму Михайловичу Муравлеву Особо было не из кого выбирать. Но не стояли к нему в очереди для устройства на работу солидные дирпоперы со стажем. Не было их еще в тех временах, в таких количествах, как сейчас. Однако Таня Виноградова заделалась не просто дирпопером на заводе Вадима Муравлева. Она стала Муравлеву правой рукой, обзавелась большим кабинетом и даже имела в своем подчинении в качестве начальника отдела кадров Лидия Андреевна, которую она переманила из окончательно пришедшего в упадок домостроительного комбината. Платили виноградовой хорошо. Кроме приличной зарплаты, она ещё имела бонусы в размере 5% от прибыли предприятия. При этом Уравлёв относился к Татьяне Александровне Виноградовой как к своей личной собственности. и совершенно не мог без неё обходиться. В её отсутствии терялся, топал ногами, кричал на подчинённых, всячески капризничал и требовал подать сюда виноградову. Виноградова обычно являлась и разводила руководящие тучи руками. Муравлёв был основным слабым звеном в выстроенной Таней паутине. Соответственно, у неё всегда были проблемы с отпуском. Ведь, уходя в отпуск, Муравлев непременно хотел, чтобы его замещала именно Виноградова. Сам же выдержать пару недель на руководстве заводом без Таниной помощи он категорически не мог. Да уж, алкоголический доктор был прав по всем статьям. Таня старалась, подстраивалась под капризы Муравлева и понимала, что это очень серьезная ее недоработка. как директора по персоналу. Хотя никакой директор по персоналу, наверное, не смог бы в её ситуации как-то повлиять на Муравлёва. Ведь он владелец, разве что гипнотизёр какой-нибудь. Махнул руками, заглянул боссу в глаза и приказал: "Спать. Нет, лучше не спать, а сидеть тихо 2 недели. пока я в Турцию смотаюсь. Таня жалела, что она не гипнотизер. Правда, не исключено, что Муравлева никаким гипнозом не унять, только рубашкой смирительной. Хорошо еще, что Белов в свое время купил замечательную дачу на берегу Нахимовского озера. Туда Таня отправляла Гришу с родителями на все лето, а в выходных ночевала там сама. Хоть какой-то отдых! Таня ехала в свою старую квартиру на Таврической улице и думала, что уж если расставаться с Беловым, то делать это надо летом, пока Гриша на даче. До лета осталось всего ничего, так что пора принимать судьбоносное решение и определяться. Она вспомнила Белова в пьяном безобразии, и её передёрнуло Около дома припарковаться не удалось. Таня порылась в сумке, нашла брелок от автоматических ворот и въехала во двор. На парковочном месте, в своё время с большими боями закреплённом за её квартирой, стоял какой-то посторонний автомобиль. Автомобиль был богатый, марки Jaguar. Таня подперла его своей машиной и пошла в дом. Кто бы мог подумать, что её комната в коммунальной квартире на Таврической улице со временем превратится в престижное элитное жильё. Дом, в котором находилась комната, доставшаяся Тане от бабушки, в советское время пошёл на капитальный ремонт. В результате этого ремонта из огромной барской квартиры, занимавшей весь этаж, путём перепланировки Вы городили аж целых 3 квартиры меньшей площади, чем я жил площадь, от перепланировки пострадала, и в тех комнатах оказались теперь санузлы и кухни. В те времена повезло. Им дали отдельные квартиры. Таниной бабушке не повезло. И ей досталась её же бывшая комната в одной из перестроечных квартир. Незадолго перед смертью бабушка прописала в эту комнату Таню, так что в процессе перестроечной приватизации комната эта отошла Тане в собственность. Кроме Тани в одной из комнат квартиры проживала старушка Ольга Романовна, а оставшиеся три комнаты занимало семейство Левенсонов. Квартира считалась малонаселенной. в том смысле, что в ней числилось всего три ответственных квартиросъёмщика. На деле же одних только Левинсонов в квартире присутствовало семь штук: сам Давид Лазаревич, жена его Роза Яковлевна, их дети Лёва и Лёня, младшая сестра Давида Лазаревича Елена с дочерью Раей, а также общий кот Моисей. Саша Белов к моменту своей женитьбы на Тане Проживал с родителями и младшей сестрой в хрущёбе в Автове. Поэтому после свадьбы он переехал в комнату к Тане. Ведь Танина комната по площади слегка уступала размером автовской хрущёвке. Там же и родился Гриша. Когда умерла старушка Ольга Романовна, наследников у неё не оказалось. А в районной администрации уже было указание в коммунальные квартиры никого не подселять. В первую очередь, распределяя освободившиеся комнаты среди страждущих соседей. Наиболее страждущими по количеству метров на душу населения администрацией были признаны Беловы, а не Левинсоны. Так Беловым и досталась вторая комната. Из-за чего в квартире между ответственными квартиросъёмщиками наступило некоторое охлаждение. Левинсоны даже усмотрели в факте получения Беловыми дополнительных метров некое проявление антисемитизма со стороны районной администрации. Однако долго дуться на обаятельного Сашу Белова Давид Лазаревич не смог. Они вместе на кухне выпили водки и спели из-за острова на стрежень, после чего мир в квартире был восстановлен. А через некоторое время... Левинсоны в полном составе наладились на ПМЖ в Израиль. К этому времени Саша Белов уже очень прилично зарабатывал, да и Таня со своими доходами его догоняла. Так что недвижимость Левинсоновых была выкуплена без особого напряжения для семейного бюджета. Документы оформили, а потом ещё полгода провожали Левинсонов в аэропорт. У Давида Лазаревича Был разработан хитрый план выезда на историческую родину, в результате которого он собирался эту родину миновать и оказаться прямо в Америке, которая, по его мнению, и была исторической родиной всех приличных евреев. План никак не хотел срастаться, и Давиду Лазаревичу пришлось всё-таки американцам в хитрости уступить и отправиться сначала в Израиль. А Беловый, спев напоследок со всеми провожающими из-за острова Настрежень и станцевав семь сорок, заделались владельцами пятикомнатной квартиры с видом на Таврический сад. Конечно, от квартиры несло коммуналкой, и она требовала серьезного ремонта, но Таня ее очень любила, наверное, потому что все-таки была в ней когда-то счастлива. Белов же, наоборот, почему-то эту квартиру недолюбливал и говорил, «Танюш, мне все время кажется, что в туалете Давид Лазаревич сидит, а на кухне Роза Яковлевна руки в бока упирает, так что извини. Но деньги в это старое говно я вкладывать не буду. Мы с тобой новую красивую квартирку построим, и в этой пока по-простому перебьемся, без евроремонтов». Так и осталась эта квартира совершенно заброшенной в своем коммунальном непотребном состоянии. А Таня с семьей перебрались в новый замечательный дом с видом на залив. Даже из мебели в новую квартиру ничего не взяли. Только личные вещи и огромного кота Моисея, доставшегося Беловым в комплекте с комнатами Левенсонов. Таня в своё время думала всё-таки старую квартиру отремонтировать и сдавать. Но руки как-то не доходили. Теперь, видимо, момент настал. И времени у неё на всё про всё не так уж и много. Одно лето парадная Таню приятно удивила. Там был сделан свежий ремонт. На этажах выложена красивая плитка. Дверь её квартиры была самой неказистой на лестничной площадке. Её украшали три звонка и табличка на одном из них: Левинсон. Таня открыла дверь, и на неё пахнуло затхлым пыльным воздухом. Она обошла помещение и прикинула, что фронт работ предстоит колоссальный. А начать необходимо с входной двери и окон, ведь даже стекла пакетов нет. Дверь в туалет она открывала с осторожностью, а вдруг там и правда Давид Лазаревич притаился. Однако бывшего соседа в сортире не оказалось. Там одиноко стоял совершенно ржавый и допотопный унитаз и тихонько журчал, почти плакал. Видимо, какая-то прокладка в сливном бачке совершенно износилась. Таня подумала, что надо бы перекрыть воду. Пока ещё что-нибудь не проржавело. Не хватает ещё протеч на соседей. Она попробовала повернуть кран на стояке холодной воды, но тот не поддался. Перед глазами всплыли кадры из какого-то фильма, где герой в подобной ситуации остаётся с краном в руке, а из ржавой трубы хлещет вода. Похоже, тянуть с ремонтом уже нельзя, и малой кровью тут не обойтись. Придётся менять все трубы. В своей бывшей комнате она задержалась. Вспомнила, как хорошо ей здесь было с Беловым, пока он ещё не начал вплотную дружить с зелёным змеем. Даже слёзы на глаза навернулись. А может, и ничего ещё? Ну, болен человек. Алкоголизм же это болезнь. хотя промежутки между запоями становятся всё короче и короче может быть тогда и правда подчиться таня решила что сегодня же обязательно серьёзно поговорить на эту тему с беловым хотя в последнее время она стала замечать что запои это не единственное и не самое главное что её не устраивает в семейной жизни с сашей нет её этой семейной жизни совершенно нет общих интересов, общих проблем. Каждый живёт своей жизнью. Ни Танеу работа супруга ни капельки не интересует, ни Белову её проблемы на заводе и с Муравлёвым совершенно не интересны. Уж какое тут приложение мистической энергии? По всему видать, Таня эту энергию к Белову Уже давненько не прикладывает. Может и пьёт он от этого. Внимание жены к себе привлекает. Однако в любом случае квартиру надо отремонтировать. Пусть стоит готовая, как бронепоезд на запасном пути. Когда Таня вышла во двор, то обнаружила у своего автомобиля совершенно озверевшую бабу с перекошенным лицом. Баба рала матом на весь двор. оказало, что это владелица автомобиля, подпёртого та неной машиной. "Заткнись", рыкнула на бабу, прибывающую в Минори Таня. "Это парковочное место моё. Где это написано", завязала баба. "На асфальте. Отъедешь, увидишь цифру 10. Десятая квартира моя". Таня села в машину, завела мотор и спустила боковое стекло. Ещё раз поставишь своё ведро на моё место. Не обижайся. Ведро! Это у меня-то ведро! зарала баба, подпрыгивая вокруг своего новенького ягуара. Нет так будет. Верь мне, спокойно добавила Таня, разворачивая машину. Ну и денёк. Воскресенье называется, думала она, выезжая со двора.